«Обычай этот кажется нам, протестантам, по меньшей мере бесполезным». «Послушайте. Раз как-то один из моих кузенов повязал на шею охотничьей собаке ладанку, потом на расстоянии двенадцати шагов выстрелил в нее из аркебузы крупной дробью и убил собаку, ни одна дробинка ее не тронула. Вот это чудесно! Хотел бы я, чтобы у меня была такая ладанка». «Правда?» «И вы бы стали ее носить?» «Разумеется. Раз ладанка собаку защитила, то тем более...» «Но постойте, я не вполне уверен, стоит ли еретик собаке, принадлежащей католику, понятно?» «Не слушай его, госпожа Детержи быстро расстегнула верхние пуговицы своего узкого лифа, сняла с груди маленькую золотую коробочку, очень плоскую, на черной ленте». «Берите», — сказала она. Вы мне обещали, что будете ее носить. Когда-нибудь вы отдадите мне ее обратно. Если смогу, конечно. Но послушайте, вы будете ее беречь. Никаких кощунств. Берегите ее как можно тщательнее. Она мне досталась от вас, сударыня. Она передала ему ладанку, которую он взял и надел себе на шею.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 В ту же минуту штук двадцать собак бросились на него. Они вцепились ему в горло, в морду, в язык, не давая пошевелиться. Крупные слезы текли из его глаз. «Пусть приблизится дамы, воскликнул король. Дамы приблизились, почти все они сошли с лошадей. «Вот тебе, парпайо!» — сказал король, вонзая свой нож оленю в бок, и повернул лезвие в ране, чтобы расширить ее.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 король похож на мясника сказал довольно громко с выражением годливости взять адмирала молодой талинги сострадательные души которых при дворе особенно много не преминули довести это до сведения короля а тот этого не забыл насладившись приятным зрелищем как собаки пожирали оленьи внутренности двор тронулся обратно в париж